Ночь мести кончилась. С минуты на минуту в Алдан-Шаваре могли хватиться Хоаргона, и неизвестно, что тогда будет. Пора уходить. Шаран вновь и был полностью экипирован. Из старого снаряжения уцелел лишь нож и надетая под жанч кольцюга. Тонкая и шелковистая, она была не тяжелее самца. Теперь, хотя Шааран вновь шел в мертвые земли, Ему не надо было ползти на брюхе, поскольку тот край никем не охранялся. Значит, там будет легче или, по крайней мере, одежда изорвется не так быстро. Шаран шел на север, куда четыре года назад ушел старик. — Возможно, когда-нибудь ты поймешь, почему я пошел именно туда, — сказал он перед уходом. Хотя лучше, чтобы ты этого так и не понял. Милый, славный Янжин, не так трудно угадать твою мысль. Ты начал строить эту дорогу, чтобы когда-нибудь новый Илбеч, если ему станет не жить, мог уйти по ней от людей, построить себе безопасный приют и прозябать там одному, вдалеке от всех, как прозябал ты сам». Спасибо тебе, старик. Только новый Илбетч пойдет под твоей дороге не от людей, а к людям, вернее, к единственному человеку, который ему нужен. От барайгала Шаран знал, что вдоль стены тянутся два мертвых арейхона. Значит, старик успел тогда выстроить еще один. На эти арейхоны люди не совались. Когда страна только заселялась, Туда были посланы разведчики, но с тех пор там никто не бывал. Страна еще не слишком перенаселена, пройдет не меньше дюжины лет, прежде чем первые неудачники будут оттеснены туда, на верную смерть. Значит, там можно безопасно строить. Не в этом ли объяснение тому, что Илбетчи был их времен, Тоже двигались в основном вдоль стены Тенгера. Бессонная ночь, едва к ряду перехода через мертвые земли, Казалось лишь, вдохнули в Шаарана новые силы. Он сразу понял, что ничего не забыл и ничему не разучился. Теперь уже не старику, а ему навстречу Рванулось чистое пламя новорожденных аваров, и шаран не слишком даже понимаясь, с ним это происходит или с кем-то из легендарных героев, освобожденно засмеялся и пошел дальше по чистому, незагаженному еще Арайхону. И вновь увидел изъеденную волнами стену Тангера, и снова авары второго за день Арайхона не пустили его к ней. Лишь тогда энергия покинула Шаарана и он, надрывая в кашле обожженную грудь, потащился назад. Ночевать надо было на сухом. Разбуженный Йоролгуй мог явиться и среди ночи, но на сухом сейчас должно быть изрядный переполох, если, конечно, приближенные Хуаргона сочли нужным во всеуслышание объявить об исчезновении царя. Шаран пробрался по сухой полосе, уже изрядно заселенный на угловой арайхон На пятачке свободной земли, зажатой с двух сторон аварами, находились владения сушильщиков. Но сами мастера, как и обещал покойный Пуиртал, жили в Алданшаваре, так что в большой палатке, где хранился их инструмент, никого не было. Шаран завернулся в Жанч и влекся на землю, неподалеку от навеса. Но он чувствовал себя в полной безопасности и даже думал не о трудных делах последних дней, а о каких-то совершенно отплеченных вещах. Здесь земля всегда горячая, потому что рядом авары, на мокром всегда холодная, потому что рядом долайн. Но почему она всегда теплая на сухом? даже там, где далеко ее от границ, ее до лайна. Если тепло есть свойство земли, то почему она остывает в горсти? Разрешить загадку Шааран не успел, провалившись в сон. Проснулся от того, что кто-то осторожно толкнул его. Рядом с шараном стоял высокий худой человек. По воспаленным глазам Отрешенному выражению ошпаренного красного лица и особенно повкратчивым, словно нечеловеческим движением, в нем сразу можно было узнать сушильщика. — Что ты здесь делаешь? — спросил сушильщик. — Сплю, — ответил Шаран, — но я сейчас уйду. Шаран не испугался незнакомца и даже ничуть не был встревожен. — Это Хуаргон. Наученный горьким опытом отца мог изменить отношение к презираемой профессии. Сами сушильщики измениться не могли. Они слишком близко ходили около смерти, чтобы доносить на кого-нибудь или кого-нибудь бояться. — Пойдешь туда? — спросил сушильщик, указывая пальцем. — Да, — ответил Шаран. Встретишь Яруол Гуя, передай, что сушильщик Койцог всегда помнит о нем. Хорошо. Шаран поднял пустую корзину из-под Харваха и, пряча лицо, пошел через просыпающуюся сухую полосу. До края мертвой земли Шаран добрался довольно просто. но Нойт уже вовсю горел на аварах. Но Даллайн еще не успел накидать, сколько-нибудь мощного вала падали. Идти было не слишком трудно. Изгрызенная временем стена крошилась перед ним, но шааран не стал тянуть дорогу вдоль нее. Сначала надо создать опорный пункт, место, где можно переждать беду и переночевать. Ведь немыслимо каждый день проходить все более страшный путь, Да и сколько еще надеяться на везение, ночуя среди людей. Юбилейный двенадцатый арахон уже не был пограничным, он шел к середине Далайна. Шаран начал создавать новую страну, которой пока еще не было названия. Эта задержка рушила все планы, ведь Шаран горяча хотел победить. Струя по два орайхона в день добраться в страну добрых братьев к началу Мягмара. Но ничего, зато теперь им Зиавдай будет где жить. Тем не менее, он твердо намеревался ставить по два орайхона в день. Теперь Даррил Бэйча был для него не чудом, а инструментом. Создание земли не подвигом, а работой. Бесконечно трудной, далеко за пределами человеческих возможностей, но все же работой. И закончив этот Арейхон, так похожий на торговый, что в припадке безумия сотворил его предшественник, Шаран упорно двинулся дальше. Следующий остров должен был стать пограничным и еще на двойную дюжину шагов приблизить его к цели. Стена Тангера в этом месте была поражена особенно глубоко, и на мгновение Шарану показалось, что она рухнет прямо сейчас, прежде чем он закончит работу. Он спешно поднял руки, ловя в душе ноту страсти и труда, а Райхон рождался мучительно. Словно Далайн именно сейчас решил дать противнику бой и сопротивлялся каждой капли. И все же Шаран вытягивал остров из небытия. Поднимались Сурь, Тесеги, затвердела почва. Казалось, еще миг, и он сможет расслабиться, выдохнуть воздух. Но тут страшный удар настиг все чувства. Арайхон... Почти уже законченный, качнулся, словно брошенный в ручей лепесток. С грохотом рушились холмы, трескалась твердь, И сквозь камень, землю и кипящую пену Рванулся на свет, вовремя успевший к расправе Еролгуй. Кажется, шаран кричал. Крика не было слышно за шумом жидкости и треском разрушения. Бежать Шаран не пытался. Он лишь отползал, лежа на спине и не сводя глаз зерол Гуя, который так легко уничтожал его труд. Бежать было поздно, да и некуда. Оставалось играть со смертью в пятнашки, надеясь человеческими силами переиграть чудовищного бога. Несколько мгновений, минут или лет — шаран не мог сказать точно и ро гуй раздумывал качая вздетыми под облака руками а затем ринулся на пограничный огненный орайхон